Глава вторая Илья Ильич открыл глаза Как обычно бывает на новом месте Потребовалась секунда, чтобы понять, где ты и как сюда попал Вспомнилось легко, просто, безо всякого надрыва Собственная смерть, вот уж с чем кажется трудно примириться Равнина, залитая нихелем Топтание на месте Нелепый мешок, полный мнемонов или мишек Рейки Раек, рассыпающийся отработанной пылью. Щеглеватый сыщик Афоня, который сыскал его на равнинах Лимба, успокоил, одел и привел сюда. Место, куда они попали, больше всего напоминало придорожную гостиницу. Старомодный мотель, таверну, трактир. Вот только ни дороги, ни тракта, ни вообще хоть какого-нибудь пути тут не было. Почти сразу за забором начиналось безвременье, заполненное тусклой хлебью нихили. Но по эту сторону зеленел скудный садик, стояли вытащенные на улицу столики и пахло шашлыком. Хозяин заведения встретил их как старых знакомых. Афанасию запросто кивнул, а к Илье Ильичу подошел персонально, поклонился, отрекомендовавшись как уйгур и не добавив никакого имени. Хотя, возможно, он и в самом деле был уйгуром. Об уйгурах Илья Ильич знал только, что они в родстве с китайцами и считаются лучшими в Азии кулинарами. Трактирщик и впрямь был невысок, желтолиц и косоглаз, хотя ни сашими, ни ласточкиных гнезд в меню не оказалось. Шашлык, впрочем, был хорош, равно как и овощи с острым соевым соусом. Стоило все дешево, причем шашлык оказался дешевле, чем манты, А те, в свою очередь, стоили меньше, чем салат из зеленой маргеланской редьки, заправленный чем-то невообразимо острым и пахучим. Во всяком случае, за ужин на двоих и за комнаты себе и Афанасию Илья Ильич расплачивался лемишками, не тронув основного капитала. Хотя, кто знает, много или мало пять лемишек за порцию фунчозы и десять лемишек за отдельную комнату и свежую постель. Единственное, что покуда сумел узнать Илья Ильич, что в одном мнемоне ровно 360 лемишек, а мнимонов у него в кошельке было много, уж никак не меньше сотни. Как Афанасий доставил его сюда, Илья Ильич сказать не мог. Они просто очутились возле распахнутых ворот, а встрече уже выходил приветливо улыбающийся уйгур. Сложивший руки у груди, церемонно поклонился Илье Ильичу, а сыщику сказал со значением «С прибылью вас, Афанасий Милович!» — Да есть немного, — скромно отозвался Афоня. Он подвел Илью Ильича к столику, усадил и, наклонившись, быстро зашептал. — Это он намекает, чтобы я ему долг вернул. Видит, что новичка привел, значит, при деньгах. А я ему много должен. И кто только придумал этот обычай долги отдавать. Погоди тут моментик. Я с хозяином рассчитаюсь и живой ногой обратно. Уйгур с Афоней скрылись в доме, но меньше, чем через минуту, явились вновь. Видимо, расчеты здесь проводились быстро и безо всяких расписок. — Вот, теперь можно веселым пирком и за свадебку, — возгласил Афанасий, усаживаясь за стол. — Хозяин, давай сюда всего, на что у меня денег хватит. Достатки мои ты знаешь, а в долги я сегодня залезать не намерен. — Дай хоть день побыть бедным, но гордым. Уйгур поспешил на кухню. Тут же появился оттуда с подносом, уставленным кушаньями, выдававшими его национальность. Был здесь сотейник с рыбным хе, огромнейший леган, на котором горой возвышался горячий плов. Блюдце с котыком густым, как рыночная сметана. жгучее чимча, которую Илье Ильичу впервые довелось попробовать в Ташкенте. Нарезанная аккуратными скибками дыня, шербет и прозрачные кристаллы на вата в расписной фаянсовой чашке. «Жрачка здесь дешевая», — пояснила Фанасия, разрывая наполам лепешку лаваша. «Но не вздумай ничего заказывать. Всегда бери только то, что есть в меню. Заказные блюда в раз дороже». Из-за дома появился еще один человек, бледный и длинноволосый, с беспокойным темным взглядом, выдающим фанатиков и душевнобольных людей. Афанасий сказал ему что-то по-английски, незнакомец коротко ответил, присел на краешек стула и принял кусок лепешки. — Ты угощайся, — щедро предложил Афанасий Илье Ильичу. — знаешь какое. Он карпа не признает, а только три рыбы — чир, хариус и таймень. Попробуй, сразу почувствуешь. За полвека вкус того блюда, каким угощали Илью Ильича узбеки, подзабылся. Но хе показалось удивительно вкусным, тем более, что Илья Ильич, измученный непрестанными болями, не ел, почитай, уже неделю, и сейчас каждый кусок доставлял ему настоящее блаженство. Афоня пировал вовсю, видно было, что ему тоже пришлось немало попаститься в последнее время. Приглашенный господин сидел на стуле, выпрямившись и крепко сжимая поданный кусок, к которому, кажется, не собирался притрагиваться. «Это знаешь кто?» — спросил Афанасий, утирая салфетку и жирные губы. «Это знаменитый проповедник. Сам он из североамериканских штатов. Паствы у него там было, не пересчитать. Небось, прихожане думают, что он среди праведников пирует, а он тут с нами сидит. Он и сам верил, что в раю будет жить, да и теперь от своего не отступается. Дурака жизнь ничему не учит. Он сюда богатеем попал, аж жуть берет, ежели представить». А как очутился среди нихеля и деньги увидал, то решил, что это ему такое испытание от Бога положено. Деньги расшвырял и думал, что немедля в раю очутиться. Ну и очутился, сам понимаешь, где. Так мы его произведения видали, спросил Илья Ильич. Не, его райок в другом месте, да и поновее будет. Туда и сейчас постороннему соваться не стоит. Получишь от архангела мечом по кумполу, мало не покажется. Квакерский рай суровый, туда чужих не пускают. Квакер сидел, неулыбчиво глядя на обедающих. По сухому лицу было невозможно определить, понимает ли он, что разговор идет о его особе. Ему и сейчас, — продолжал фоне денег порой отваливается, хотя все меньше и меньше. Но он их не бережет, не, расшвыривает безо всякой пользы. Ни себе, ни людям. Сыщики его, бывает, прикармливают из жалости, так ведь изредка у нас вроде как примета образовалась повезло нашел новичка дай квакеру кусок уйгур на задворках ночевать позволяет но в комнаты не пускает там за деньги чем еще жив сердешный не знаю да бог с ним оборвал илья ильич не привыкший жалеть сектантов ты лучше расскажи как тут нормальные люди живут значит так афанасий наклонился через стол ты главное запомни Презренный металл тут важнее всего. Ты, небось, уже понял, что с деньгами у нас все можно, а без денег, как в песне поется, жизнь плохая, не годится никуда. Что сколько стоит, поначалу у меня спрашивай, а там разберешься. Но главное, в долг никому не лемишки. В рост будут предлагать, под любые проценты не давай. Тут так, выпустил из рук, пиши пропало. А чего жуйгур тебя сужает, поинтересовался Илья Ильич. — Это я один такой блаженный, — отмахнулся Афоня. — Честный я. А уйгур меня знает как облупленного. К тому же сейчас долг зажму, так потом кто меня выручит, когда на мели окажусь? Опять же, куда бы я тебя привел, если долги отдавать не желаю? Дело наше сыщицкое. Сегодня при мне монах, завтра или Мишки рад. — Понятно. Но ты все-таки скажи. Те люди, которых я при жизни знал, а они прежде меня умерли, они тоже здесь. Как увидеться-то с ними? Погоди. Это вопрос не сегодняшний. Ты сначала должен научиться всему, что тут потребно. Да хоть бы как с людьми разговаривать. Ты учти, здесь живых нет, обычаи иные, а обиды старые. Родных ты поди и не узнаешь, особенно кто молодым представился. Я Марка Твена читал, хмуро сказал Илья Ильич. Ишь ты, Афанасий прицокнул языком. «Второй уже человек этого Марка поминает. И что, он жив покуда? Сто лет как помер». «Тогда не иначе он в цитадели. Как-нибудь соберусь, почитаю твоего Марка». «И все-таки», — напомнил Илья Ильич, «а что все-таки? Вот был у тебя при жизни заклятый враг. Так в том мире ты его запросто мог со света сжить. Хоть самому подкараулить, хоть... Ну, в общем, были способы». А тут никуда никого не живешь, все и без того на том свете. Да и вообще никакой подлянки не сделать, разве тот совсем тупой окажется. Только и можно, что не встречаться. Вот земляки наши, особенно кто после войны сюда попал, все Гитлера ненавидят. А Гитлер он тут, при больших деньгах, между прочим, рукой не достанешь. И ничего ему не сделать, по второму разу на тот свет не отправишь. Только и можно, что забыть его поскорей. «Вот оно как». «А ты думал?» «Война между мертвецами — последнее дело. А из-за живых дел так и вовсе глупо. Люди, они разные, и правды здесь скрывать не принято. Все равно, кто захочет, тот все узнает. Но и презирать людей за то, как они жили, тоже не принято. Вот я, скажем, сыщик. Так я и на том свете сыщицким ремеслом кормился. В ОГПУ работал. На хорошем счету был». Вот только расстреляли меня в тридцать шестом. Как Ежов ягоду скинул, так меня и расстреляли. И за что, спрашивается? Служил верой и правдой, и впредь служить был готов. Добро бы еще узнали, что я и до семнадцатого в сыскном работал. Так нет ведь, просто так в расход пустили, от излишнего рвения. Илья Ильич молчал, пристально разглядывая собеседника, у которого оказалась такая богатая биография. — И вот, скажем, повстречаю я тут своего следователя. И что? — А ничего. — Привет, — скажу, Антошка. — Как ты? Своим ходом сюда, с теплой постельки, или тоже добрые люди помогли? — А больше ничего не скажу, потому как теперь мы с ним на равных. Оба окочурились. — Да, — наконец вымолвил Илья Ильич. — Занятно. — А ты ничего, мужик, — вдруг произнес Афанасий. — Это ж я тебя проверял как ты мои уроки понял. Вот дал бы ты мне сейчас в хрюкальце или в глаз плюнул, так сразу бы почувствовал, что не надо было этого делать. А я бы заработал на тебе побольше, чем честным трудом. У нас судей нет. Расчеты сами собой ведутся. За мордобой полагается в три десятка мнемонов штрафа. Половина битому, половина в казну. Хряснул по зубам, сразу твоя машина полегчала, а моя наполнилась. А зубы новые вырастут. — Народ здесь здоровый, болеть незачем. — Так ты придумал про службу в органах или правду сказал? Афанасий раздвинул волосы, так что стало видна пролысинка и корявый шрам чуть повыше виска. — Видишь? Это от пули след, после контрольного выстрела. Специально оставил. скептиком показывать, вроде тебя. Конечно, я не в расстрельной команде служил, а был филлером или, по-нынешнему, топтунком. Хотя служба есть служба, и случается на ней всякое. Так-то. Я врать не люблю. Правда всегда ядреней. У нее привкус такой, что не спутаешь. Ты готовься, тебе всякой правды узнать предстоит. Так моя еще шуточкой покажется. Да ты не дергайся. Я ничего личного в виду не имею. Я вообще о людях говорю. Ну вот, скис. А ведь поначалу молодцом держался. Ладно, хватит о плохом. «Давай лучше выпьем!» Афанасий, словно фокусник, выдергивающий из шляпы кролика, вытащил откуда-то трехлитровую бутыль мутновато-зеленого стекла. Бутыль была заткнута корковой пробкой и залита сургучом. Афанасий привычным движением крутанул бутылку, глядя на просвет, как вихрятся по кругу мелкие пузырьки. «Монополька!» — сказал он ласково. «Такое у вас, считай, уже сто лет не делают» куда столько тихо проснулся илья ильич пить куда же еще чудак человек а что много так сам посуди мерзавчик три лимишки стоит и четверть тоже три лимишки это ж дешевка вот я и беру чтоб с запасом которые молодые те так не умеют для них поллитру создать предел мечтаний а мне запросто Спивается народ при таких ценах не Кто мог спиться, тот еще при жизни спился. А нам зачем? — Хочешь я ее под куст вылью? — А если не хочешь, то давай по маленькой, для пищеварения и взаимопонимания. Квакер, осуждающий, смотрел голодными глазами. К вечеру само собой случилось, что за совместные ужины комнаты заплатил Илья Ильич. — Ты гля, земеля, — заплетающимся языком твердил Афанасий. У нас тут все как у людей. Вечер бывает, а завтра утречка настанет. Во как! А в Нихеле ничего этого нет. Не надейся. Там всегда не то вечер, не то затмение. Плохо в Нихеле было, да? А я тебя оттуда вытащил. Работа у меня такая. Сыскать человека, на путь наставить, уму, разуму научить. Отловили бы тебя бригадники, как липко ободрали бы. У них налоги знаешь какие? Ты ж богатый, а в здешней жизни ни хренищи не смыслишь. Коммунальные сборы не плати, усёк. Нет у них никакого коммунального хозяйства. Всякая срань сама по себе в нихель уходит. У них под городом тоже нихель, просто фундаменты попрочнее. Ненавижу бригадников. Сами ничего не умеют, а у меня хлеб отбирают. И город ненавижу. Подумаешь, город, у нас тут ничуть не хуже. «Кустики растут, бесплатно, между прочим. А в городе захочешь в парк войти, деньжку гони. Жмоты! А хочешь, мы соловья заведем? Я знаю одного, он может продать. Настоящего. Будет у нас песни петь. Дорогой чертяка, полста мнемонов, но если хочешь, покупай. А что в самом деле?» Вон квакер и то не все деньги расшвырял. Распятие сделал, уйгуру за так подарил, у него теперь на стенке висит. А? Ну так что, покупаешь соловья?» Илья Ильич еле отвязался от непрошенного приятеля. И вот теперь, проснувшись, Илья Ильич лежал в чистой постели и пытался осознать, что же все-таки происходит вокруг. Первым делом он обнаружил кошелек на шее, хотя с вечера снял его и сунул под подушку. Хотя вроде Афанасий говорил, что мошну здесь не потерять, не украсть невозможно. Только потратить деньги или добровольно отдать. Еще какие-то налоги есть. Одни собираются сами собой, другие надо платить. Впрочем, этот вопрос волновал Илью Ильича всего менее, покуда хватало и глобальных вопросов, ответов на которые Илья Ильич так и не услышал. За стеной Афанасий разговаривал с хозяином. Говорили громко, не скрываясь, но понять ничего не удавалось. Язык был явно не европейский. Уйгурский, может быть, или китайский. Сыщик вчера жаловался, что китайцев среди новоприставившихся слишком много. Приходится язык учить. Впрочем, с 36 шестого года можно и выучить. Илья Ильич ослабил тесьму, высыпал на ладонь немалую кучу мнимонов, пригляделся к ним, благо что утренний свет позволял. Монеты как монеты, новые, ни одной потертой. Кто же их чеканит и где? Опять же, как они чудеса делают. Вот что узнать бы. Хотя этого Афанасий, видимо, не скажет. Скорее всего, он и сам не знает. Принимает потусторонний мир как данность и живет в ней. Быть может, оно и есть самое правильное. Голоса за стеной звучали сердито. Там явно выясняли отношения. А ведь не иначе о нем спорят все-таки новое лицо. Судя по всему, не так много в таверне постояльцев, хотя, казалось бы, каждый день тысячи людей помирают. Если и впрямь люди сюда попадают богатыми, то встречи и устройства новичков должны быть поставлены на широкую ногу. Афанасий, впрочем, упоминал каких-то бригадников. Должно быть, это и есть профессионалы, а сам сыщик и уйгур заодно кустари-одиночки. Значит, это может что угодно. Возможно, он попал в лапы мошенников, которые зарятся на его мошну. Хотя не исключено, что он избегнул в государственной машины, которая мигом выпотрошила бы его начисто. Вот и гадай. Всегда хочется верить в лучшее, но когда новые знакомые разговаривают так, чтобы ты их не понял, это невольно внушает опасения. Илья Ильич гневно сжал кулаки. От каких мелочей зависит судьба? если бы он понимал, что там говорят. На мгновение кулаку стало жарко, а монеты, зажатые в пясть, словно усохли. Илья Ильич разжал кулак и увидал, что денег стало значительно меньше, по крайней мере, десяток мнемонов исчезли мгновенно. А ведь это сумма, на которую, по прикидкам Ильи Ильича, можно чуть не полгода прожить. И одновременно Илья Ильич сообразил, что понимает спорящие за перегородкой голоса. Афанасий и Уйгур продолжали ругаться по-китайски, и Илье Ильичу это было известно, но язык стал словно родной. И если бы Илья Ильич захотел, он мог бы вмешаться в спор и говорил бы на том же языке, как будто всю жизнь так разговаривал. «Ай да денежки, ай да лемишки. Вот только как бы не разориться этим макаром!» «Ну чего ты ко мне привязался?» — захлебывался неподалеку голос Афанасия. — Ну, выпил я вчера. Так ничего ж такого не наговорил. Он и не поймет ни хрена, ведь первый день всего тут. — Порядок есть порядок, а договор — договор, — скучно отвечал Уйгур. — Кто тебя просил про город рассказывать? Вот уйдет он сейчас, и что? А хоть бы и ушел. Поблуждает денек в нихеле, потом крепче прежнего за меня держаться будет. А уж я его теперь в любую минуту сыскать могу. «Ориентировочка у меня на него есть. За этот день его бригадники подберут. Зачем он нам тогда? Его ж не выпустят, пока до нитки не разденут. Не пугай, не подберут. Мелкая рыбка в большом неводе не стрянет. Да и не разденут совсем. Такой чего и тебе достанется. Все равно. Зачем про город рассказывал? Зачем сам его одевал? Кормил дешево зачем? А затем, что он мне земляк? Это ты прежнюю жизнь позабыл, а я, покуда нет. Сыщики все такие. Как бы я свежего человека чуял, если бы память потерял. Так что хватит с тебя и малой денежки, а большую ты с квакера греби. Я его тебе с потрохами сдал, вот и пользуйся. У квакера никаких денег нет. Того и гляди развоплотиться. Ты ври, протянул Афоня, да не завирайся. Чтоб мне так деньги сыпали, как они квакеру идут. А что, не держатся они, так ведь все к тебе попадают. Думаешь, я не знаю, как ты с ним наловчился? Отлично, хорошо знаю. Нам такие фокусы с детства знакомы. Все, договорились. Квакер твой, что хочешь, то с ним и делай. А профессора я себе беру. Подумаешь, что-то не так ему с пьяну болтнул. Все равно он ни хрена не понял, и я около него еще десять лет ошиваться буду. Хоть полемишки, а все прибыль. Ничего я там не испортил. «Ты нарушил договор», — кажется, уйгура заклинило на эту фразу. «Я все делал так, как договаривались. Я в ваши разговоры не вмешивался, подавал, что ты заказывал, отозвал тебя, будто бы долги отдавать, все, как договаривались, а ты поступил против своего слова и нанес мне убыток». «Убыток? Сколько твоя комната стоит? А ты сколько слупил? И с меня, между прочим, тоже. За тебя платил клиент». Илья Ильич встал неслышно вышел из комнаты. Не хотелось дальше слушать разговор, в котором заранее делили твои деньги, называя тебя клиентом и налепляя дурную кличку. Главное, он выяснил. Попав сюда, он действительно избегнул жерновов государственной машины, но очутился в лапах мошенников. И уйти отсюда, похоже, не удастся. Разве что в Нихель, где его в скором времени подберут бригадники, и уже не выпустят, пока не разденут до нитки. Хороша перспективка, однако. Есть еще какой-то город, о котором по пьяни проболтался Афонька. Хотя и в городе вряд ли мостовые вареньем намазаны. Куда ни кинь, все клин. Знал бы, что тут так встречают, честное слово, помирать бы не стал. Внизу, возле кухни, запертый на висячий замок, стоял проповедник и мыл в большом тазу посуду ту самую, с которой Илья Ильич вчера ел хей из тайменя и иные экзотические кушани. «Гуд морнинг!» — сказал Илья Ильич, подходя. Квакер коротко глянул и отвернулся, ничего не ответив. «Сэр!» — произнес Илья Ильич, странно уверенный, что говорит по-английски. «Должен предупредить, что вас здесь обманывают. Деньги, которые у вас были, это не вполне то, что вы думаете. Судя по всему, это и вовсе не деньги» а владелец гостиницы вымогает их у вас из корыстных соображений». «Мне это известно», — не отрываясь от своего занятия, ответил Квакер. «Мне известно более того. Дьявол не дремлет, и козни его простираются на весь вечный мир. Могущество князя тьмы велико, и многие прельстились его деньгами. Но эти же деньги доказывают, что сей мир также есть мир вечный» и люди, опрометчиво полагающие, будто сбросили с себя ветхого Адама, обмануты. Сюда принесли они свои грехи, алчбу и блуд, ложь и всякую скверну, но близится час ярости Господней. Покайтесь, покуда есть время, отриньте бесовский соблазн. Илья Ильич развернулся и молча вышел. Он уже давно не спорил с проповедниками, особенно с нетерпимыми, поминающими ярость Господню, Учить глупца. Что бы ни скрывалось за подслушанной фразой о развоплощении, квакер к этому стремится, веря, что настоящая жизнь ему только предстоит. Во дворике было пусто и тихо. Похоже, что во всем постоялом дворе было сейчас всего четыре живых, а вернее, скончавшихся души. Илья Ильич подошел к калитке, открыл, выглянул наружу. Долина лимба простиралась перед ним. Нихель, нихель, ни бугорка, ни движеница, никакого следа миллионов людей. Где здесь искать город? Вероятно, это можно сделать с помощью денег, вот только знать бы как. Зажать монеты в кулаке, пожелать и вновь потерять кучу мнемонов. Кажется, сегодня утром он крепко приблизил таинственное и неприятное развоплощение. Пожалуй, пока с экспериментом стоит погодить. Тем более, как явствует из подслушанного разговора, Афанасий вправду проникся к нему добрыми чувствами и собирается не грабить его немедля, а лишь слегка попользоваться чужим кошельком. Что ж, свой завтрак Афоня заслужил, а если расскажет, что дельное, то и обед заслужит. Илья Ильич прикрыл калитку и вернулся к дому. Оттуда, морщась и потирая лоб, выпал с Афанасий. «Ох», — сказал он, глядя измученным, но честным взором, — «ну и надрался я вчера. Ничего не помню. Головка бобо, денежки тю-тю. Я хоть не хамил, вел себя прилично?» «Вполне», — успокоил Илья Ильич. «Это куда не шло. Но я больше не пью». Завязал. И бутылку и гуру отдал. Пусть в уху понемногу доливает. «Уйгур сегодня уху собрался творить с налимими печенками». «Вот что», — твердо сказал Илья Ильич, — «уха — это хорошо. Но ты мне прежде объясни, прямо и без виляний, что здесь, собственно, происходит. Как люди живут, чем на жизнь зарабатывают. Мнемоны эти самые откуда и зачем. Рассказывай все сразу и без подготовки». «Как живут?» — страдальчески переспросил Афанасий. Сам видишь, как живут. Башка трещит с похмелья. Думаешь, покойнику и похмеляться не надо? А зарабатывать тебе рано, все равно ты ничего не умеешь. Научусь? Кто бы возражал? Хочешь, пошли. Они отправились в комнату Афанасия, точно такую же, как и та, в которой ночевал Илья Ильич, отгороженную лишь тонкой для всякого звука проницаемой перегородкой. Садись, Афанасий кивнул на кресло. «Лет-то тебе сколько?» «Восемьдесят четыре», — четко выговорил Илья Ильич, ожидая, что сейчас Афоня, который, судя по дате его смерти, давно сотню разменял, заговорит о старости и заслуженном отдыхе. Однако Афоня лишь пробормотал «так-так», потер измученную перепоем голову и приступил к делу. «Для начала надо тебя подправить. Позже-то у тебя хорошо». И в этом виде ты ни для какого дела не годишься. А что, ты и вправду профессором был? Не был я никаким профессором. Я инженером-строителем был. Дороги строил по всей стране. А мне с чего показалось, что ты профессор, книги читаешь. М да. Дороги здесь строить, сам понимаешь, ни к чему. Тут и дома строить не больно нужно. А ежели кто вздумает новый особняк ставить или, скажем, жилой дом то не к строителям обращается, а к архитекторам. И уж они к нему в очередь стоят. Иной сам готов приплатить, лишь бы ему позволили любимым делом заняться. Все равно без строителей никак. Архитектор, само собой, инженер, само собой. Ты еще каменщик, припомни, и печника, саркастически заметил Афанасий. Ты вон дубинку свою создал, без дровосека и без лесопилки. Так и архитектор дом может сделать безо всяких каменщиков и кровельщиков. «Были бы деньги до да голова на плечах!» «Как же тогда обычные люди на жизнь зарабатывают? Те, что не архитекторы?» «В том-то и дело, что никак. То есть, исхитряются, конечно, но в основном никак. Вот у тебя для начала деньжищ много, и все за красивые глаза. С год, наверное, так будет, а потом изволь пристроиться, раз ты не профессор. Впрочем, в этом я не помощник». Сыщиком ты всякое дело быть не сумеешь. Тут талант нужен особый. Хотя без таланта у нас вообще пропадешь. Конкуренция огромная, а мест, сам понимаешь, маловато. Уйгур, думаешь, не талант? У него в начале века ресторан был китайский в Томске. На всю Сибирь гремел. А тут харчевню едва содержать может. Три постояльца, так он и им рад. А как готовит стервец? Чуешь запах? отсюда шибает и слюньки даже у меня текут хотя после вчерашнего всякий аппетит отсутствует не чую сказал илья ильич у меня вообще с обонянием худо всегда было худо или только сейчас только последние двадцать лет усмехнулся илья ильич это поправимо за деньги конечно ты уже понял что здесь все за деньги а так ничего не бывает я это семьдесят лет назад понял тем лучше Но только учти, дела сейчас пойдут дорогие. Тебе много капиталу прибыло за вчерашний день? Представления не имею. А он что, прибывать должен? Слушай, — поинтересовался Афанасий, — а ты, случаем не святой? Ты хоть пересчитал вчера, сколько у тебя монет в кошельке? Хотя бы мнемонов. На лемишке покуда можешь не размениваться. Нет, — признался Илья Ильич, — мне как-то в голову не пришло. А я так каждый день пересчитываю. Вдруг там шальная лемишка объявится. Впрочем, дело твое. Ты, главное, меня слушай. Так вот, монетины у тебя в кошельке непростые. С ними всякие чудеса делать можно, а не только палки пилить и раешники устраивать. Можно, например, омолодиться. Душа прежняя останется, а тело, как у двадцатилетнего. Я-то омолаживаться не стал». Мне сорок один был, когда меня шлепнули. Вот я таким и остался. Возраст хороший. А тебе молодеть нужно. Хоть это и дороговато. Можно и вовсе тело поменять. Будешь как Иван Поддубный. Некоторые даже в баб превращаются. А иные бабы в мужиков. Извращенцы какие-то. Трансвестизм, вставил умное слово Илья Ильич. Генетическая болезнь. Но ты-то у нас здоровый. Давай вот так. Старцам восьмидесятилетним тебе ходить не с руки, но и в молокосос обращаться не советую. Марка Твена читал, — напомнил Илья Ильич. «Путешествие капитана Стромфилда в рай. Там об этом все четко сказано. Тем лучше. Советую тебе на сорока годах остановиться. И чужое тело выбирать не вздумай. Это для твоих генетических транзистов и всяких уродов. Был бы ты горбатый или слепой, тогда иное дело». Тут горбатых исправляют быстро. Но такие вещи только в специальных салонах делают, и стоит оно многие сотни. А я тебя всего за одну сотенку омоложу. А денег у меня хватит. Я не считал, но... Посчитай!» Афанасий пожал плечами и демонстративно отвернулся, давая понять, что чужими деньгами не интересуется. Илья Ильич высыпал на ладонь часть манимонов и принялся пересчитывать. Отобрав сотню штук, он обнаружил что кошелек, как ни странно, по-прежнему полон. Монеты лежали плотно, только-только, чтобы можно было вынимать их безо всяких хлопот. — Ну как? — спросил Афанасий, не оборачиваясь. — Он что, бездонный? — А, бездонный. Всыпать туда можно, сколько хочешь, все влезет. Но вынуть — сколько есть, и не лемишкой больше. Так что ты поглядывай, сколько там остается. А то некоторые гусарить начинают, думают им все по карману. — Сотню-то набрал? — Набрал вроде. — Значит, за сотню мнемонов согласен омолодиться, — произнес Афанасий, повернувшись лицом, — чтобы быть тебе в прежнем теле, но в возрасте сорока лет. — Что-то ты стихами заговорил, — Илья Ильич усмехнулся, — чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была бы у меня на посылках. — Мы так не договаривались, — резво возразил сыщик. Я таких вещей не умею, да и денег не хватит. На эту сумму разве что прудок выкопать можно, да и то лягушки за отдельную плату пойдут. Так это что вроде договора? – спросил Илья Ильич. — А ты думал? Дело денежное, тут точность нужна. Это тебе не костюмчик, который пол стоит. Сумма-то не маленькая, у меня столько нет. Понял. Виноват, исправлюсь. Тогда повторяю. Согласен ли ты? чтобы я омолодил тебя за сто мнимонов, чтобы быть тебе в прежнем теле, но в возрасте сорока лет и безо всяких хворей. Согласен. Давай деньги. Илья Ильич пододвинул кучку монет, Афанасий споро пересчитал их, пересыпал на ладонь, прикрыл сверху ладонью правой руки и зажмурился, сосредотачиваясь. — В прежнем твоем теле сорокалетнем и здоровеньким, — повторил он как заклинание — а затем жестом фокусника развел руки. Ладони были пусты, монеты исчезли. — И что дальше? — спросил Илья Ильич. — А ты к зеркалу подойди. — Зеркала в комнате не было. — Ничего, — сказал Афанасий. — В холле у хозяина висит. — Да ты встань, попрыгай, вообще почувствуй, каков ты есть. Илья Ильич опустил взгляд на собственные руки. Еще минуту назад они были морщинисты, и покрыты темными пигментными пятнами. А теперь он увидел две сильных руки, таких, какие помнились ему с давних пор. Илья Ильич поднялся с кресла одним резким движением, не подтягивая предварительно ног, не разгибая спину. В зеркало можно было не глядеться. Каждое движение, не испорченного долгими годами тела, подтверждало, что дряхлость исчезла неведомо куда. За такое не жалко было отдать сто монет, что бы эти монеты не значили. — Спасибо, — растроганно пробормотал Илья Ильич. — А, проняла. Погоди, то ли еще будет. А сейчас пошли к столу. Теперь, небось, и ты чуешь, что хозяин нас сегодня хашем лакомить будет. И не хотел я больше пить. Но хаш без выпивки кушать нельзя. Заворот кишок может случиться. У нас это не смертельно, но очень больно. В избежание придется остаграммиться. Водку я уйгуру правду отдал. Ну да ничего, он чачу подаст, я его знаю». Остаток дня прошел бессодержательно. Они много и вкусно ели, уйгур действительно оказался кулинарным гением. Но на все вопросы о городе, о будущей жизни, о том, как все-таки понимать загробную жизнь, Афанасий отвечал невразумительно, все более ссылаясь на грядущие времена — когда подопечный достаточно приобвыкнет, чтобы самому все понять. Квакер угрюмо молчал, не обращая внимания на происходящее, или бормотал молитвы, неразборчивые, несмотря даже на приобретенные Ильей Ильичом способности полиглота. А хозяин, насколько можно судить, знать ничего не знал, кроме своих сковородок и казанов. Он был полон искреннего желания услужить, и если бы не подслушанный разговор, в его искренность захотелось бы поверить. Вспомнив о намерении честного Афанасия сосать из клиента денежки понемногу, но зато долго, Илья Ильич за обедом демонстративно заплатил за себя одного, и Афоня, слова не сказав, полез в кошелек и выложил свои 20 лемишек. Сколько у сыщика монет в кошельке, Илья Ильич не смог определить даже приблизительно. В любом случае достаточно, ведь Уйгур ясно сказал, что никаких долгов у Афанасия не было. А был фарс, разыгранный, чтобы благодарный клиент мог взять на содержание обедневшего благодетеля. Значит, деньги, полученные от Ильи Ильича, у Афанасия целы и невредимы. Вот и пусть платит. Сам же учил. Просто так никому ни лемишки не сужать. Вечером, когда невидимое солнце окрасило поднебесный туман, очень похожий на нихель, только не расстилающийся под ногами, а нависающий сверху, Илья Ильич, устав от бесплодных обещаний и уклончивых ответов, объявил, что завтра, с самого утра, он хотел бы попасть в город, и если Афанасий не может его туда доставить, то он отправится сам, пешим ходом. «Рано тебе, рано!» — страдальчески вскричал Афанасий. «Там же не люди, волки! Съедят тебя, и костей не выплюнут! Знаешь, сколько стоит номер в городской гостинице? Мнемон в день!» В тридцать шесть раз дороже, чем тут. А жратва? Хоть и не слишком дорого, но все равно здесь дешевле. Ты хоть сумеешь шикарный ресторан от забегаловки отличить? На первый-то взгляд они все одинаковые. А поборы городские? Что ни шаг, а хоть лемишку да слупит. Гляди, разоришься, будешь квакать с голоду, как наш квакер. Это сейчас уйгур тебе кланяется. Деньгу потому что чует. А нищего он тебя и на порог не пустит. И никто не пустит. Так в них или изгинешь. Пойми ты, здесь экономнее. Так можно все деньги проэкономить, а жизни не видать, — отрезал Илья Ильич. Раз уж так пришлось, то мне сына сыскать надо, жену, друзей. Решайся, отведешь меня в город или мне самому тащиться? Сюда ты меня за счет заведения привел, а за доставку в город даю мнемон. — Что мне твой мнемон? Мне тебя жалко. «То есть не хочешь идти? Мне одному отправляться?» «Ишь, какой борзый! Пешком в город собрался!» «Ты в одиночку туда вовек не доберешься! Туда и с провожатым-то не вдруг попадешь! Мы же в Нихеле! И таверна, и город, и все остальное!» «Нихель текучий! Никто не знает, куда нас за эти дни унесло!» «Называется дрейф! А город еще и эманирует! Понял, профессор?» «Ясет пень, что я туда не хочу!» — Ломаться полдня ради чего? — Так мне одному идти, — упрямо повторил Илья Ильич. — Заладила сорока Якова! Афанасья ажно плюнул от огорчения. — Ладно, сведу я тебя в город за два мнемона. Только не завтра. Завтра на разведку сбегаю, присмотрю, куда твой город любимый уплыл. А послезавтра с утречка отправимся. Один день ты еще прождать можешь? — Один могу. Сдался Илья Ильич. А вечером, запершись в своем номере, Илья Ильич словно в дурном детективе подслушивал тайную беседу сыщика Афанасия и уйгурского повара, имени которого он так и не узнал. «Ты говорил, он пробудет здесь не меньше недели», занудно твердил уйгур. «Ну, говорил». «А что делать, если он как взбесился? Уйду, — говорит, — пешком». «Один день я тебе выторговал, даже два». Завтра пойду, будто бы на разведку, и пропаду на пару дней. А ты, значит, беспокойся, но не слишком, чтобы он мне на помощь не побежал. С чего бы ему бежать на помощь? Это тебе нечего, косомордый. А он еще свежак, законов не знает. Да и свой он, земляк он мне, понимаешь? Он твой родственник? У меня родни и при жизни не бывало. А он земляк, он из Питера, понимаешь? Не понимаю». «По-твоему, получается, что те, кто из Томска, у меня за даром кормиться должны только потому, что они мне земляки?» «Да у тебя вообще никто кормиться не должен! Ты и при жизни-то живым не был!» Перекоры пошли по второму кругу. Раздосадованный Илья Ильич натянул на голову одеяло, чтобы не слышать. Наутро выяснилось, что Афанасий убыл на поиске обещанного города. Уйгур сообщил это проснувшемуся Илье Ильичу пообещал, что к вечеру сыщик должен возвратиться, и постно осведомился, что желает постоялец отведать на завтрак. Илья Ильич гусарствовать не стал и попросил ничего особенного не готовить. Впрочем, даже обыденный завтрак, пельмени с медвежатиной, квашеные черемша и медовый сбитень из сияющего медалями баташковского самовара опрокидывал самые невероятные представления о скромности. Одно преимущество потустороннего мира было налицо. Любитель пожрать, несомненно, счел бы это место раем. День прошел вкусно и бессодержательно. Уйгур возился на кухне, сооружая колью со стерляжьими молоками. Квакер мыл полы, поквакивая про себя не то молитвы, не то проклятие. Во всяком случае, смысл слов, которые сумел разобрать Илья Ильич, был молитвенный, а интонации — проклинающие. К середине дня объявился в гостинице новый человек. Высокий, горбоносый, с обманчиво-медленными движениями. Все в нем выдавало опытного бойца и неутомимого ходока. Можно было не спрашивать, и без того ясно, что явился еще один из вольных сыщиков. Одет в светло-серый комбинезон, позволяющий затеряться в или так, что тебя с десяти шагов не вдруг разглядишь. По всему, видать, не слишком это безопасная работа отбивать добычу у бригадников. Хотя Афоня говорил, что кулачная расправа в загробном бытии – дело небывалое. Впрочем, мир на кулаке клином не сходится. Было бы желание, а как ущучить ближнего, люди придумают. и пообедал, перекинулся парой слов с Уйгуром и исчез. На Илью Ильича он даже не покосил взглядом. Очевидно, среди сыщиков бытовали свои представления о приличии. Илья Ильич тоже не подошел. Интерес к новым людям у него значительно угас. Теперь Илья Ильич старался осмыслить произошедшее. Чуть не весь день просидел в комнатушке, зажавший голову руками, и медленно перебирал в памяти всю свою жизнь. «Здесь ничего нельзя скрыть», — звучали в памяти Афонькины слова. Теперь Илья Ильич догадывался, как можно узнать о человеке всю подноготную. «Зажмешь в кулаке сколько-то там денежонок, пожелаешь?» И знай на здоровье, что знать тебе вовсе бы и не следовал. Оттого потусторонний мир честен и к людским слабостям снисходительно беспощаден. Все на виду, чего уж там стыдится мертвому человеку живых дел. Значит, иная мораль, иные люди. Лишь внешне похожие на тех, кого знал когда-то. Чужие люди. Это Илюшка-то чужой человек. Да он и сейчас помнит, как таскал сына на руках. Илюшка уже большой парень был. В школу скоро. А любил, чтобы его на ручки взяли. Иной раз нарочно притворялся усталым до изнеможения, лишь бы на отцовских руках проехаться. А папаша тоже в радость. Потом, конечно, разошлись. Вырос сынуля. Свои дела появились, интересы. Отец строитель, дороги делал. А сын как бы наоборот, взрывник. В армии сапером был, те дороги минировал. Есть в диалектике такой закон — Отрицание, отрицания. Неужто теперь сын вовсе чужим заделался? Не верю. Старательно, словно мошенник от циентологии, Илья Ильич принялся прозванивать всю свою жизнь, начиная с первых воспоминаний. Припоминать каждого человека, с которым судьба свела, а теперь может свести вновь в этом странном месте. Ведь, по сути дела, от той прежней жизни у него остался лишь груз воспоминаний. Сюда он явился голым, и от новорожденного младенца его отличали память, изношенное тело, от которого можно так легко избавиться, да пригоршня монет с многозначительным названием Мнемон. Родители. Отца он не помнит, отец не вернулся с войны, еще с той, которая называется гражданской. Погиб отец прежде Илюшкиного рождения, а мама почему-то никогда не рассказывала, каким он был. Видать, не за тех, кого надо, отправился воевать папаня. Даже непонятно, как выжила традиция, чтобы все мужчины в роду носили одно и то же имя. Бабушки и дедушки и вовсе его не застали. Бурное начало века крепко проредило семью. Одна лишь тетя Саша со своими счастливыми слониками выжила в Гражданскую и скончалась в далеком 22 втором году, когда, казалось бы, жизнь начала поворачиваться к свету. Мама. Она всю жизнь куда-то торопилась, вечно была занята. Запомнились частые и скучные ее болезни и необходимость идти после седьмого класса в ФЗУ, чтобы поскорее подняться на ноги и жить без оглядки на мать. Собственно, детство у него не получилось. Жизнь началась, когда он стал зарабатывать на заводе, а вечерами учиться в строительном. А теперь, значит, он должен встретиться с матерью, ставшей чужой еще при жизни, и с отцом, который не видал его даже в колыбели. А еще есть какие-то деды, прадеды, прапрапрадеды и прапрабабки, бесконечный ряд предков, сваленных сюда, как в отстойник. И что же, они все ждут его, желают видеть, желают говорить, спросить хотят, как он жил, не опозорил ли фамилию, А те, чьей фамилии ему не досталось, но чья кровь была в его жилах, они ведь тоже здесь и тоже чего-то хотят. Почему тогда он сидит в этом дурацком заведении под присмотром уйгура и пронырливого Афони, а не стоит перед семейным советом, держа ответ за бесцельно прожитые годы? И главное, где Илюшка и Люда? Где его семья, которую он уже никогда не надеялся обрести? Пусть там будет что угодно, но он должен увидеться с женой и сыном, разрешить сомнения и больные вопросы. Илья Ильич высыпал на ладонь кучу серебристых мнемонов, недоверчиво покачал головой. Из ума не шел Афошин совет, повторенный не раз и не два. «Деньги держи крепче, их лишь поначалу много. И главное, не вздумай ничего над людьми без их согласия творить. Ничего толкового из этого не получится» а по прежде срока пойти можешь. Конечно, Афоня привирает и крепко, но в данном случае, похоже, не соврал. Какие они-нибудь волшебные мнемоны, но над живыми людьми у них власти быть не должно, даже если эти живые люди давно умерли. Илья Ильич брякнул монеты на стол и принялся пересчитывать. Насчитал тысячу мнемонов. На второй сбился со счету, пересыпал денежки обратно в бездонный кошелек, и спрятал до лучших времен. Голос уйгура за дверью звал к ужину. За едой прислуживающий хозяин словно случайно помянул, что не стоит волноваться за Афанасий. В крайнем случае, если их унесло очень далеко, сыщик вернется на следующий день. Илья Ильич, обсасывая перепелиную косточку, небрежно ответил, что и не волнуется. Афоня мужик бывалый и непременно вернется в срок. Неловко было врать, хотя и вранья особого тут не было. Просто Илья Ильич не показывал, что в курсе планов, выстроенных обитателями дрейфующей гостиницы. Последние пятнадцать лет состарившемуся Илье Ильичу как-то не было нужды притворяться, и он отвык от этого нехитрого занятия. Вечер прошел тихо, без ставших едва ли непривычными подслушанных разговоров. Афанасий добросовестно отсутствовал И у игуру было не на кого ворчать. Когда окончательно стемнело, Илья Ильич поднялся, бесшумно оделся и вышел из гостиницы. Полесадничек, ограниченный высокими кустами жимолости, заливала ночная тьма. Сквозь кусты смутно сквозили серые от цветы нихили. Илья Ильич подошел к калитке, недоверчиво бросил взгляд в пустоту. Здесь было не так черно, как возле гостиницы но казалось еще беспросветнее. Очень не хотелось делать шаг в потустороннее ничто. Казалось, шагнёшь и немедля затеряешься в нихеле. Не отыщешь дороги даже к этому островку ненадежной стабильности. — А вдруг на калитке установлена сигнализация? — мигнула тревожная мысль. — Сейчас трону ее, и начнется трезвон. Уйгур прибежит, стыдобы будет не обобраться. Илья Ильич криво усмехнулся и отворил калитку, на которой не оказалось даже щеколды. И не скрипнуло ничего, и не звякнуло. «Зачем? Всякий знает, силой тут никого не удержишь, а в нихель неопытному человеку бежать — последнее дело. Помучаешься, потелепаешься в кисельке, так потом еще и доплачишь расторопному Афоне, когда он прибежит, будто бы случайно, а на деле при помощи какой-то ориентировки, который хвалился перед уйгуром. Так Илья Ильич и отправился в самостоятельное путешествие. В руках рейка, которую сделал сам, и бросать которую не хотелось. На помолодевшем теле стариковский костюмчик, за который сполна заплачена фоне. Нихель — субстанция не из лучших. На дорожное покрытие не годится. Ноги вязнут. Однако сорок лет — это не восемьдесят. Громада спящей гостиницы очень быстро растворилась в обманчиво прозрачном воздухе. Илья Ильич остался один на один с Нихилем. Шагал, делая вид, будто помогает сибирейкой, прикидывал, как скоро совершит полный круг и вернется ли к забору из крашеного штакетника, или просто будет кружить на месте в обидной близости от жилья. Потом впереди замаячил свет. Желтый прямоугольник, теплый и зовущий. В ночь, когда не видно низги, И небесная хмарь готова обернуться дождем Пополам с мокрым снегом, Вдруг появляется перед безнадежным путником Свет в окошке. И теперь есть куда спешить. во свинцованные ноги вселяется легкость, Глаз уже не оторвать от цели, Ставшей желаннее всего на свете, И веришь, что за окошком тебя ждут. Оскальзываясь и проваливаясь чуть не по колено, Илья Ильич побежал к золотому прямоугольнику. Ни на единый миг он не побоялся, что это светится окно в комнате уйгура. Совсем близко мерцает призывный маяк. Уже видно темное пятно стены, вырастающей прямо из нихеля, не отгороженные от потусторонней ночи ни забором, ни чахлыми кустиками. На темном обозначился еще один прямоугольник света — дверь и там объявилась согнутая чедушная фигурка. «Илюшенька, ты что ли?» «Пришел?» «Ну, заходи».